Глава вторая. Орфин исчез. Грувдар выругался и отправился в руины замка для того, чтобы выпустить пар. Вот же спяльчивый юнец. Всё, что осталось мне так это отвечать на бесконечные вопросы Тимура. Виктор Игоревич, а рядом с тобой всегда такая затница. Если да, то лучше верни меня туда, где взял. Я, пожалуй, лучше тебя проживу, чем стану в жизнь рисковать. Нет, ты не подумай, я не струсил. Просто такая бразина прикончил об меня и не заметила. Да, она и тебя почти достала. Ну и ты же понимаешь, рисковать жизнью, когда есть шанс на успех это одно, а когда его нет это идиотизм, выпалил парень и уставился на меня в ожидании ответов. Да, рядом со мной опасно. Ну ты и так понял. Именно поэтому ты будешь работать в паре не со мной. а с бывшим ректором магической академии. «Фига себе! Настоящий ректор! А он мне магия научит!» Тимур разинул рот от удивления. «Если у тебя есть талант, то почему бы и нет? Но ты мне больше интересен как вор. Магов в округе хватает». «Ты же говорил, что мне не придётся воровать!» Расстроенно сказал парень. Видимо, не такое будущее он для себя представлял. «А тебе и не придётся. Ты будешь выявлять кражи. У тебя большой опыт в этой сфере». «И я хочу, чтобы ты хватал за руку любого работника, который пытается обокрасть меня». «Вообще не вопрос! Сделаю!» — радостно воскликнул Тимур. «А сейчас для тебя персональное задание. Обследуй руины замка и найди все тайники, какие сможешь. Пять процентов от найденного достанутся тебе», — хитро сказал я, положив руку на плечо Тимура. Парень замер на секунду, а после кивнул и, сломя голову, побежал в сторону замка. «Да, жажда наживы — страшная вещь». По крайней мере, он будет тщательно вести поиски. Я собирался направиться следом за Тимуром, но увидел, как порыв ветра разметал в стороны гору пепла, оставшуюся от мясного голема. На земле, покрытой серым налётом, лежал ярко-зелёный шарик размером с вишню. Внутри него плескался яркий свет, напоминающий мутную жидкость. Она вихрилась, перетекала из стороны в сторону, как будто внутри было течение. Склонившись над Курляшом, я ощутил энергию, принадлежащую Игдрасилю. Похоже, это ядро маны, которое Игдра поместил в тело одного из подручных Бакаева. С его помощью он пытал остальных покойников и заставлял их шевелиться. Когда тела были разрушены именно вокруг этого ядра, и сформировался мясной голем. Довольно некроманская техника, и я не припомню, чтобы мировое древо владело такой магией. Я протянул руку, чтобы поднять сферу. Как только я прикоснулся к зеленоватому шару, моё сознание ворвало из щита воспоминания. Перед глазами побежали картинки, как крысолюд следует за своим отрядом в изнанке. Но на них нападает скалопендра, из тела которой торчат корни. Крысолюды доблестно сражаются. Трижды расчленяют тварь, но это не помогает. Создание снова и снова возрождается, приспосабливаясь к темпу боя. А грызуны теряют всё больше бойцов. Когда весь отряд погиб, я увидел глазами убитой крысятины, как подошла сколопендра и, открыв пасть, выпустила щупальце, пробившее череп грызуна. С чудовиги свиресть всё тело, а после появились мысли, которые я слышал так же отчётливо, как свои собственные: "Жрать. Он хочет жрать". Картина оборвалась, а я дёрнул руку, до сих пор слыша шопот в голове. Подобное я видел в Руиндарии, когда насекомоподобный рой общался друг с другом по синаптической связи. Жуки, погибавшие во время битвы, передавали весь полученный опыт улью, и те заранее знали, как нужно сражаться с тем или иным противником. Это было ещё до вторжения лича, но букашки тогда крови попили неимоверно много. Пришлось уничтожить целую страну, чтобы окончательно выжечь эту заразу. Миллионы убитых. Сотни миллионов спасённых. То был сложный выбор, и вот теперь я собственноручно создал похожую угрозу. Нужно как можно скорее уничтожить Иготру». Войдя в замок, я обнаружил, что половина правого крыла завалена всяким барахлом. Картины, ковры, серебряные подсвечники, шкуры животных, медные люстры и даже чугунный бюст какого-то родственника Крысова. В зал сбежал Тимур, неся в руках кучу книг. «О, Виктор Игоревич, здорово! Тебя три часа не было, а я тут добро собираю. Смотри, сколько всего!» — усмехнулся он, окинув взглядом принесённый хлам. «Да, барахла куча». А задача, сказал я. А что-то ценное нашёл? В смысле, барахло? возмутился Тимур, бросив книги на пол. Вот за эту люстру можно 1.000 руб. получить не меньше, а вот столовые приборы, ручная работа, рублей на 800 всяко потянут. А картина? я прервал увлёкшегося парнишку, так как поймал себя на мысли, что пришёл на базар, где мне пытаются впарить никому не нужный хлам. Может, ты нашёл какой-то сейф, артефакт или просто наличность? А, да. "Что это такое? Идём, покажу." Тимур провёл меня по винтовой лестнице на третий этаж, и ткнул пальцем в стальную дверь, видневшуюся через полки, опустив шок нижнего шкафа. "Ключей не нашёл, а вскрыть ножом не получилось. Ещё в левом крыле есть запертая дверь в погреб. Её я тоже не осилил." "А задача на чьёс, Тимур?" "Ничего страшного, сейчас откроем." Я призвал меч Крабох и, посмотрев на него, решил не рисковать. Всё-таки передо мной двухметровая стальная дверь, и чёрт знает, какая у неё толщина. А сломать единственный артефактный меч, вроде неизвестно чего, лежащего внутри, — это глупость. Значит, будем выгорчевывать. Я потянулся к Мане, и на улице выросла огромная лоза, толщиной более метра. Проломив стену, она обвила сейф, обрушив кладку вокруг и рывком выдернула его наружу. Стоя у пролома в стене, я оценил размеры сейфа. прямоугольник, 2 м в высоту и 1 в ширину. Полагаю, он сделан из сверхпрочной стали, на толщина стенок около 15 см. Придётся постараться. Спрыгнув с третьего этажа вниз, я заставил лазу поднять сейф на высоту 50 м. Сейф качнулся сначала в одну сторону и мягко коснулся земли, затем резко рванул в противоположное направление, прочертив в воздухе идеальный полукруг, лаза с грохотом впечатал стальной грабок в землю. Почва полетела во все стороны. Я был готов спорить, что ящик открылся, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что он лишь немного деформировался. Пришлось ещё десяток раз спечатать его в землю, прежде чем от удара дверь вывернулась наружу. Внутри обнаружились документы на недвижимость. Пара поддельных паспортов, 200 000 рублей и крошечное зеркало. Оно определённо было артефактом, так как ни одно зеркало не выдержит такой тряски. Ко мне подбежал Тимур и с любопытством заглянул во вскрытый сейф. «Поздравляю, ты стал счастливым обладателем десяти тысяч рублей». Я похлопал парня по плечу, а тот завизжал от восторга. «Ура, Витр Игоревич, родной! Да я тебе по гроб жизни буду служить, если ты мне так платить будешь!» верещал Тимур, прыгая вокруг сейфа. «Как я и сказал, будешь получать пять процентов. Найдёшь того, кто пытается меня обокрасть, получишь пять процентов от суммы, на которую меня пытались нагреть». Но если у вора найдётся сейф, то и с его содержимого также получу 5%, поднулся я. Я мгновенно стал серьёзным, добавив: "Но если от левещика вороде на живую шкуру спущу, то я честный вор. Ой, то есть честный человек, не вот этими махинации безнадменности". Тимур выставил перед собой руки, демонстрируя чистоту намерений. "Вот и славно", сказал я, взяв зеркальце с одного сейфа. Обычная стекляшка. Посмотрел в отражение, и ничего не случилось. Пустил по нему ману, а и тоже никакого результата. Артефакт не откликался. А вот когда я навёл его на Тимура, то появилось ощущение, что зеркало готово принять порцию маны. Направив в него немного энергии, я так и не почувствовал никаких изменений, но, судя по лицу Тимура, они были. «Это как? Это чё? Чё сейчас было-то, а? Э, Пиктор Игоревич, я это... Ты... А ты... Это я...» Вчерашний на троторил парень, обходя меня вокруг. Я снова посмотрел в зеркальце и расплылся в улыбке. Моя внешность изменилась. Теперь я был точной копией Тимура, даже голос стал похож на него. Правда, в моей голове не укладывалось, почему угол обзора для меня не изменился, ведь Тимур ниже, а значит я должен был уменьшиться. Видимо, это просто иллюзия, а не полноценная трансформация. Перестав вливать ману в артефакт, я снова стал собой. Интересная безделушка и невероятно перспективная. Теперь понятно, почему Крысов хранил его за семью замками. Этот артефакт одна из причин, почему Крысова долгое время не могли поймать. Первый вид сменял внешность и спокойно рассказывал под носом у безопасников. Эт мы точно берём. Артефакт растворился у меня в руках и переместился в хранилище. Хранилище невероятно практичная способность, хотя за неё мне может и прилететь от других богов. Эх, черты боги. Теперь сиди, как на пороховой бочке, и надейся, что никто не явится по твою душу. Кстати, о способностях. После того, как я подчинил Михалыча, мой уровень усиления снова откатился до первого из-за проклятого ограничения, наложенного Урфином. Готов спорить, что он специально сделал условие, в котором уровень усиления не может быть выше уровня самого слабого существа в моей душе. Впрочем, стоит сказать спасибо, что это ограничение распространяется только на животных. и совершенно не касается предметов, находящихся в ранилище. Я без понятия, как улучшать артефакты, но Бракхт должен знать. Нужно к нему наведаться на досуге. Тимур, веди к двери в подвал. Это барахло позже заберём. Всё равно кроме нас сюда никто не сможет попасть. А ага, вот только я свою долю сразу заберу, сказал парень Рассовый, дрожащими руками купюры по карманам. Я таких динджиш даже не видел никогда, с предыханием прошептал он, и мы двинулись к замку. Стальная дверь с огромными кованными заглёвками встретила нас гулом, задувающим в щели ветра. Кладка, в которую вмонтировали дверь, выглядела довольно хлипкой, поэтому я просто наложил на себя усиление и со всего размаха впечатал ногу в стальную конструкцию. Грохот разнёсся по сводчатому залу, на двери стояла. Хм. Она прочнее, чем кажется. Только вмятина осталась, но кладка даже не осыпалась. Я ударил ещё 7 раз в угол двери. Приречём засов сломался. Да уж, здесь явно был скрытый механизм, открывающий дверь, а я вот так бесс церемонно сломал его. А теперь дверь тоже принадлежит мне, как и всё в этом пространстве. Нужно поменьше разрушать, чтобы ремонт обошёлся дешевле. Хотя центральная часть замка почти полностью уничтожена. Будет дешевле заново построить, чем пытаться восстановить эту развалюху. Да и дизайн мне не слишком нравится. Никогда не любил замки. Они больше похожи на пыточные камеры, чем на место, где можно жить. Я создал люминесцентный гриб в ладони и испустился в ней, освещая путь. Винтовая лестница привела нас к квадратное помещение, заставленное винными бочками. Здесь же нашёлся огромный пресс для винограда, подобный я видел у эльфов. Правда, он всё же был поменьше. Дыноухи любили вино и пили его круглый год. Мирах прах А кроме бочек и пресса здесь больше ничего не было, не понимая, зачем было запирать этот хлам. Проходя мимо гигантской бочки, я постучал по стенке. Пустая, но, судя по всему, изготовлена из дуба. Крепкая, такая ещё тысячу лет простоит. Да здесь этих бочек десятка три, не меньше. Кстати, помнится, один ректор очень уж любил производить коньяк по эльфийскому рецепту. Он и сам эльф по совместительству. А то в кабаках подают только французские коньяки. О. Мы сделаем наш отечественный, и он будет в 1000 раз лучше заграничной бурды. Тимур, за мной, сказал я, сжав в руке камень телепортации. Мы переместились в здание службы безопасности. Тимур тут же побледнел, увидев сколько вокруг людей в форме. Не знаю, о чём он подумал в тот момент. Может, решил, что я собираюсь его сдать властям за все прегрешения. Достав на билет я набрал Вадиму Станиславовичу. Ты где? спросил я, как только он снял трубку. О, Виктор Игоревич, я отслей, Вадим нет времени. Где ты? прервал его. В городе Уйско аптеку открываю, а что? Там есть станция телепортации. Конечно, не пешком же я сюда попал, удивился Тенар. Тво Вадим. Главное, при Тимуре не ляпнуть, что ректор бывший эльф. «Иди на станцию и жди нас. Всё, до встречи!» Я повесил трубку и пошёл договариваться с местным привратником. Как только он увидел, что у меня первый уровень допуска, дед кивнул и сказал «Однозвёздочных мы уважаем, проходи». Пока дед открывал портал, он безумолку трещал, проводя инструктаж. Оказалось, что город стоял на реке Лена и в длину составлял более 30 километров. Полыхнуло синим, и открылось телепортационное окно в Усть-Кут. Дед не успел завершить свою лекцию и разочарованно вздохнул, сказав: "Вечно вы куда-то спешите". Поблагодарив его, я схватил Тимура за ворот от куртки и шагнул внутрь портала. Перемещение произошло с привычным хлопком, этим натугой, окрашившей зрение на долю секунды. Когда картинка появилась, мы стояли на улице в центре магического круга. создановая из гранитных булыжников. Да, уж интересный способ фиксировать точку перехода. За пределами круга стоял Вадим. Виктор Игоревич, рад видеть, как добрались, расплылся он в улыбке. Но я тут же схватил его за ворот куртки и тащив в сторону открыл портал в карманную реальность. Заходи, там пообщаемся, коротко бросил я и втолкнул Тимура и Вадима внутрь портала. Когда мы очутились в подвале замка, Вадим присвистнул и уважительно постучал по бочке. «Мать моя, Эль!» Тейнар вовремя опомнился и поправил себя. «Любительница Эля! Отличные бочки! Ого! А это что, пресс для винограда? Обалдеть! Я машин такого размера никогда не видел! Будь у меня такой, я бы алкоголем завалил всю империю! Это чьё богатство?» Восторженно спросил он. «Теперь моё. Я тебя снимаю с должности управляющего аптеками. Теперь открывать точки будет вот этот парень. Ведёшь его в курс дела». Я ткнул пальцем в грудь Тимура. «Вить, ты чего? Я где-то провинился?» Тейнар, не понимая, уставился на меня. «Нет, просто твои навыки мне нужны здесь. Ты создашь новый сорт коньяка, который мы будем продавать по всей Империи. Бочка у тебя есть, пресс есть. Всё остальное докупим при необходимости». Я только за. Ты же знаешь, всё я всегда мечтал открыть свою накурню. Мечты сбываются, усмехнулся я. Кстати, познакомимся, это Тимур. Тимур это Вадим Станиславович, твой старший товарищ и наставник. Дядь, кичить ты длинный, присвистнул Тимур, посмотрев снизу вверх на лектора. А у тебя длинный язык, я посмотрю. Придётся не только дело передать, но и ещё и манерам обучить, покачал головой Вадим. Ну, ты же реактор, думаю, справишься, прокомментировал я и пошёл к лестнице ведущей наверх. Справись, конечно. Только у меня один вопрос: где мы виноград возьмём? Вадим, ты забыл, что я маг природы? Э, понятно, но бы какой виноград не подойдёт? Нужны специальные сорта, которые в Сибири никогда не приживутся. Ну так мы и не в Сибири, воскликнул я, выйдя из замка. В бескрайней зелёной логе тут жеслепили моего друга, заставив его прикрыть глаза. Дале журчала речка, а солнышко ласково светило. Всё, что ты видишь, принадлежит мне. Это карманная реальность, которая досталась мне от Крысова, пояснил я. Твоя мать? Да сколько же здесь километров? Понятия не имею, но здесь всегда день, и никогда не наступает ночь. Полагаю, для винограда это идеальные условия. "Эти-то ты даже не представляешь, что мы сможем создать в таких условиях", мечтательно протянул Вадим. "Мне и не нужно это представлять. Главное, что ты это представляешь. Ладно, пойдём выращивать виноград". Пройдя сотню метров, я присел на корточки и создал куст винограда. Ветви винограда тут же были подвязаны с помощью лозы и приведены в вертикальное положение. Влив немного маны, я застоялся зазреть первую кисть. Вадим улыбнулся и снял пробу, закинув в рот виноградинку. Лицо его тут же скривилось. «На и кислятина! Таким пойлом только нещих угощать. Нужно больше сладости. Сейчас сделаем». Немного изменив структуру растения, я получил новую гроздь винограда. На этот раз сладости было достаточно, но виноград оказался не таким терким, как хотелось бы. Я раз за разом вносил правки, согласно пожеланиям своего друга, пока мы не получили идеальный результат. «Виктор Игоревич, я такого вкусного и награда никогда в жизни не пробовал. Он идеален. Если ты не против, то я назову наш коньяк «Люмин» в честь Бога Света». Тимур, услышав слова Вадима, тут же запротестовал. «Так нет такого Бога. Где ты его нашёл-то?» «Эх...» «Ты ведь не скажешь, мальцуж, ты-то эльфийский бог». «А я и не говорил, что это реально существующий бог. В детстве читал одну книжку про далёкий мир, называвшийся Руиндар. Люмен покровительствовал одному из населяющих его народов», — объяснил Вадим. «При этом он не соврал, а просто исказил действительность. Да, Тейнер отлично наловчился сочинять на ходу. Ведь лучшая ложь — это полуправда». «Вадим, я не против». Отличное название, устало сказал я и направился к замку. А ты куда? Нам ведь нужно виноградник создать, удивлённо спросил Тейнар. Посмотри под ноги, всё уже сделано. Из почвы пробивалось пять сотен кустов винограда, рядом с которым поднимались и лозы, готовые его подвязать в любой момент. Пройдут сутки, и на кустах вырастут тонны крупных гроздей винограда, а дальше дело станет заводимым. Господин ректор, сможешь сделать точку телепорта? спросил я, повернувшись к Вадиму, идущему рядом. Тимур же остался обедать в взрослый куст. Сейчас на нём висели десятки различных сортов винограда, а мальцу, который такое лакомство никогда и не видел, было великим счастьем попробовать что-нибудь настолько вкусное. Да, конечно, смогу. Ты главное покажи, куда навести руны, и я всё сделаю. Я решил, что на пороге замка будет самое подходящее место. Вадим нарисовал в воздухе десятки символов, которые полухнули синим и закружились в хаотичной пляске, плавно опускаясь на камень. Когда руны касались порога, то на нём оставались раскалённые до бела символы. — Ну вот, всё готово, — сказал Вадим, и, подобрав камешек, лежащий рядом, сжал в руке. Произнес какую-то формулу и после протянул его мне. Это одноразовый портальный камень. Если нужно что-то более долговечное, то придётся использовать макры, а их сейчас под рукой нет. Отлично, этого будет достаточно, улыбнулся я, вернув камень Вадиму. Завтра виноград созреет. Возьми деньги в сейфе, я указал на раскуроченный стальной ящик. И купи всё необходимое для производства коньяка, а заодно нарисуй, как должна выглядеть бутылка нового напитка. Закажем бутыли у Абаленского. Пусть развлекается. И ещё. Возьмёшь Кимора с собой, ведёшь в курс дела и пусть открывает аптеки и набивает шишки. Без них не вырасти. Вот это ты мне задача отгрезил, усмехнулся Вадим. Сделаю, не вопрос. Но вижу по лицу, ты хотел что-то ещё сказать. Ты как всегда проницателен. А должи маны, я сегодня потратил всю почти. Ты как всегда проницателен. А должи маны. Я сегодня потратил всё, что имел. Вадимки внул его ногу, тут же обвил юнок по велика. Когда я отпил половину запасов флектора, он покачнулся, но предложил продолжить трапезу. Я отказался, ведь мне и этих запасов было достаточно. По благодаряв Тайнора, я открыл портал с помощью артефакта Крысова и убедился в верности своей догадки. В прошлый раз, открывая портал, он вёл на поле, а сейчас передо мной открылась портальная станция Устькута. Получается, выйти из карманного измерения можно лишь там, откуда ты в него попал. Хорошо, что здесь работают портальные камни, иначе в сражениях подобные перемещения были бы бесполезны. Скрылся от опасности в карманной реальности, а вынурнуть можешь лишь в месте, где тебя только что чуть не прикончили». Выгнав Тимура и Вадима в усть-кут, я забрал из сейфа оставшиеся 100 тысяч рублей. Погрузив их в сумку, которую нашёл в замке, Я достал телепортационный камень, принадлежавший кладовщику воронов, и открыл проход в пещеры. Переместившись, я оказался у шатра антипа. Стройжники, заметив меня, вытянули по струнке и отдали честь, выкрикнув в главу: "О, прибыл!" Со всех сторон побежали люди, выстраиваясь в ряд. Шатер распахнулся, и из него показался антип. "Егтерей Горич, мы обсудили с мужиками сказанное тобой. Пара человек ушла на остальные готовы верой и правдой служить". Вот молодцы. Держи задаток, сказал я и протянул ему сумку с наличностью. Антипро распахнул сумку и продемонстрировал бойцам её содержимое. Глава держит слово, выкрикнул он, и толпа поддержала. Глава держит слово, держит. У меня мало времени, но приказ мой таков: зачистите всю Иркутскую область от уголовников. Сперва предложите присоединиться к нам, если откажется убейте. Я не хочу, чтобы на моей земле творилось беззаконие. Сказав это, ей два не засмеялся. Хочу перебить кучу народа, разумеется, незаконно, но делает ради того, чтобы остановить беззаконие. Это как война ради мира. Занятие противоречит всей логике. Как бы там ни было, если не могу искоренить преступников, заставлю их подчиниться. Сколько у нас времени? спросил он тип. Если успеете за неделю, то будет отлично. Возникнут сложности звони, я помогу. "Ла-ла, мы справимся", заверил он тип и кивнул. "Как закончите, соберите мне всех бездомных и беспризорников, каких найдёшь. Скажи, что у меня для них есть работа и кров над головой. Ещё, если услышите слухи или увидите твари, из которых будут расти корни, срочно дойзнать", сказал я и попрощавшись, прыгнул в новый портал. "Проклятье, впереди столько работы и так мало времени. Оно буквально утекает сквозь пальцы".